1829. 10 марта, 2 июня. Принимая во внимание мнения различных людей, в том числе Уланда, после некоторых официальных решений право на получение пособия на содержание душевнобольного магистра Гёльдерлина было подтверждено. 18 июля. Счет от сапожника Эслингера. Замена подошвы на зимнем ботинке. Починка другого ботинка спереди 19 сентября 1828 50 крейцеров. Замена подошвы и штопка ботинка 27 января 1829 54 крейцера. И еще одного 31 числа 46 крейцеров. Итого 2 флорина 30 крейцеров. 15 апреля Из письма Циммера Генриетти Бройнлин Гельдерлин часто пребывает в веселом настроении. Если кто-то в доме играет вальс, он тут же принимается танцевать. Еще он часто шутит. Этой весной он был особенно мирным, и теперь снова наступило его золотое время. Он встает рано утром, в три часа, и прогулка для него — настоящий праздник. 18 июля. Из письма Циммера ей же. Ваш дорогой брат чувствует себя хорошо, но этим летом он не поднимался рано, как обычно. Теперь он встает около пяти часов и отправляется спать в полдевятого. Днем, когда он пьет кофе, то не сидит на месте, весь день ходит туда-сюда. Пока пьет вино, бродит кругами, в холодные дни расхаживает по дому, или же выходит на улицу. Ему сейчас около 60 лет, но он все еще силен, живет в мире и довольствии, лишь иногда выказывает неодобрение. Это случается только, когда он сражается с учеными-мужами в собственных фантазиях. Август. Нойфер собирается опубликовать в газете для высшего общества те гимны Гельдерлина, которые не вошли в сборник, изданный Уландом и Швабом.